об отце повесе, лошадники и гольфисты, о матери, делящей время между светскими гостиными и фешенебельными курортами. Наследница графского рода получила прекрасное образование. Но в 30-е годы семья разорилась, и Эсте пришлось приехать в Америку, дабы попытаться восстановить былое величие. Весь мир был рад верить миссис Слаутер Ее считали своей в самых знатных домах и сливки общества по обе стороны океана считали за честь принимать у себя эту утонченную аристократку с такой очаровательной настойчивостью предлагающую свою продукцию лишь в середине 80-х дотошные журналисты раскопали правду вися Лаудер действительно была персонажем сказки но не волшебной феей, а настоящей золушкой Будущая королева косметики Жозефина Эсфир Менцер родилась 1 июля 1908 года в Короне, населённом итальянскими мигрантами районе Квинса. Она была девятым ребенком в семье Макса и Розы Менцер. А в их жилах смешались французская, чешская, венгерская и еврейская кровь. Макс когда-то был жакеем Оженившись, завел с кабиной лавку. Его жена была на десять лет старше. Позже Эста любила говорить, что такая разница в возрасте у супругов прекрасный способ дольше оставаться молодой. Если бы все женщины должны были держать себя в тонусе перед молодым мужем, они не переставали бы ощущать себя богинями. Эсфирь, которую ласково звали Эсты,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 Идеи дяди о служении красоте с помощью химии Эста воспринимала как откровение. Вспоминает, что уже в детстве она была буквально одержима косметическими процедурами, готовай делать маски, прически, и массаж лица любому, кто не успел скрыться. Дядин крем она не только использовала сама, но и продавала соседкам и одноклассницам. Деловую хватку и целеустремленность Эсте унаследовала от отца, а внешностью пошла в мать. Стройная, очень красивая блондинка, привлекала к себе мужские взгляды, а ее безупречное отрождение кожи служило лучшей рекламой дядюшкиному крему. Бредившей красотой во всех ее проявлениях девушка тяготила с окружающей обстановкой. Позже она признается, что невероятно стыдилась и,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 В 1933 году Эста зарегистрировала фирму Lauter Chemists и разместила ее рекламу в телефонном справочнике. В целевой аудиторией своей продукции Эста видела успешных работающих женщин, которым необходимо выглядеть достойно, но не имеющих много времени на уход за собой. И Эста предлагала им красоту в баночке крема.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 Эста всеми силами старалась быть похожей на самых богатых и элегантных своих покупательниц. Ибо верила, у своей будут покупать охотнее, и была права. Постепенно она превратилась в признанную светскую львицу. А вот семья оказалась почти заброшенной. В апреле 1939 года Эста оформила развод с Джо и вместе с сыном уехала в Майами.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 Она вышла замуж слишком молодой, не знавшая ни ухаживаний, ни вечеринок, и теперь стремилась наверстать упущенное. Другие говорят, что Эста хотела найти того самого принца, который бы мог бросить к ее ногам весь мир. Впрочем, все сходятся на том, что и вечеринки, и поиски принца, Эсты с успехом подчиняла своему главному делу торговле красотой.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 Этот цвет, по мнению Эсты, лучше всего подчеркивал глубину взгляда. Питательное молочко и пудра для лица, которую Эсты первой догадалась сделать телесного цвета. Удивительно, но до неё по делали только белый и розовый. Вся продукция выпускалась в фирменной упаковке знаменитого ныне цвета «Лаудер Блю». Этот оттенок синего Эста выбрала лично посчитав, что он наилучшим образом впишется в интерьеры любой ванной комнаты, а она специально заглядывала ни в одну сотню ванных комнат. Создав производство, Эсты стала задумываться о сбытии. Ее предшественники на рынке продавали свои товары либо через сеть собственных салонов, как Элизабет Арден и Хелена Рубинштейн, либо через аптеки и магазины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 Кроме того, в сороковые годы некоторые магазины стали предоставлять своим клиентам кредит, что стимулировало импульсивные покупки. Эстер решила, что ее марка будет прекрасно смотреться в интерьере Сакс. Однако управляющий универмагом не поддался на уговоры напористой блондинки. Он не был уверен, что его покупательницам нужна еще одна косметическая марка. Эсте приняла вызов одни рассказывают что заказ она получила после того как с помощью своего крема улучшила цвет лица дочери владельца универмага другие что решающим аргументом послужили 80 наборов в косметике которые Эсте раздала на благотворительном вечере особый интерес вызвала помада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 Две недели она провела у входа в магазин, наблюдая, куда первым делом смотрят вошедшие. Оказалось, налево. Именно там Эста выбила себе место. Не имея денег на полноценную рекламную кампанию, Эста сделала простой, но невероятно эффективный ход. Всем клиенткам Saks были разосланы изящные открытки: Saks Fifth Avenue.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 Еще одним прорывом Эсте стали ее первые духи Youth Dew. «Роса молодости, выпущенные в 1953 году. В то время духи в США были роскошью. Их на свой вкус покупали мужья своим женам, А Youth Dew, выпущенные поначалу в виде масла для ванной, которое можно было использовать и как духи, стоили всего 8,5 долларов, их можно было попробовать при покупке, и их запах был по-настоящему роскошным. Jo Deu стали первыми духами, которые американки стали покупать сами себе. В 1960 году Estee вышла на европейский рынок. Сначала она завоевала лондонский Harrods, затем Estee попробовала покорить Париж.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 Элегантная, утонченная, блестящая собеседница и щедрая меценатка, одетая в лучшие наряды от Chanel, Christian Диор и Ив Сен-Лоран, ярких цветов. Одежде Эсты всегда отводила роль яркого обрамления женского лица. Миссис Лаудер подружилась с герцогиней Виндзорской, княгиней Монако и принцессой Анной. Так же, как в США она дружила с Рози Кеннеди, Лорен Беккл,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 проходиться в адрес Лаудеров, намекая на излишнюю амбициозность Эсте и небогатый по сравнению с Ревлон ассортимент ее косметики. Верный Джозеф Лаудеры порвался вызвать Ревзона на дуэль, но Эсте не позволила. Пока тот не воспринимал ее всерьез, он играл ей на руку. Но стоит Ревзону взяться за нее по-настоящему, ее фирма может не выстоять. Впрочем, в таких пикировках оба промышленника безусловно находили немало удовольствия. Недаром это признавалось. Бизнес был для меня театром. При всем размахе компания S оставалась семейным бизнесом. Даже офисы больше напоминали гостиные, а отношения с рабочими были нетрадиционно личными.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 заявив, что семья и дети ей дороже почетного назначения. Миссис Лаудер даже в старости оставалась необычайно преданной своему делу, безустерно разъезжая по миру и лично контролируя фабрики и магазины на пяти континентах. Она дошла до дел лишь в 1995 году.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 мечтавшей сделать мир немного прекрасней и не боявшись бороться за свою мечту. Я всегда шутила над своим возрастом. Конечно, годы играют против меня, но на моей стороне играю я сама, и еще неизвестно, чья возьмет». Она дожила до 97 лет, скончавшись 24 апреля. 2004 года в кругу семьи